«Ну и что же у нас происходит? Почему это вы все сразу замолчали?» Глядя на нас сверху вниз, администратор очаровательно склонила голову на бок. «Неужели вас так потрясло преобразование всего-навсего 300 объектов?» «Всего-навсего, говоришь?» На почти беззвучные слова кардинала администратор ответила решительным кивком. «Всего-навсего, только лишь, не более чем». Да, коротышка. А как ты думаешь, сколько пульсветов разрушилось, прежде чем была создана эта кукла, а? Причем это всего лишь прототип, знаешь ли? Когда я подготовлю усовершенствованную версию и запущу ее в массовое производство, чтобы разобраться с этим мерзким экспериментом с нагрузкой, понадобится, думаю, примерно половина. Половина? Это половина... «Это половина. Половина из примерно 80 тысяч человеческих объектов в мире людей. 40 тысяч объектов. Полагаю, этого количества хватит. Хватит на то, чтобы отразить вторжение с темной территории и самим туда вторгнуться». Произнося столь кошмарные слова без намека на возбуждение, администратор устремила свой серебряный взгляд на Деву-рыцаря, стоящую слева от меня. «Теперь ты довольна, крошка Алиса? Твой драгоценный мир людей в безопасности, не так ли?» Алиса лишь молча слушала издевательские смешки администратора. Я заметил, что ее рука, сжимающая рукоять меча душистой оливы, слегка дрожит, но понятия не имел, от страха это или от ярости. Наконец, с её губ сорвался единственный вопрос, в который она явно вложила всю выдержку, на какую была способна. «Достопочтенная госпожа первосвященник, слова людей вас уже не достигают, поэтому хочу спросить, как мастер священных искусств, 30 мечей, формирующих эту куклу, кто их владельцы?» На миг я удивился. Заклинание освобождения воспоминаний на эти 30 мечей наложила администратор, она же собрала их в голема. Поэтому я с самого начала считал, что она и есть владелец, хоть это и противоречило базовому правилу. Однако следующие слова Алисы показали, что мой вывод был неверен. Вы... Достопочтенная госпожа первосвященник, не можете быть их владельцем. Даже если вы способны нарушить первое правило, согласно которому под полным контролем можно иметь лишь один меч, есть второе правило, нарушить которое вам не под силу. Для высвобождения воспоминаний требуется, чтобы меч и его владельца связывали неразрывные узы. Это справедливо для меня и моего меча душистой оливы, для других рыцарей единства и их божественных инструментов, даже для Кирита и Юджио с их мечами. Владелец должен любить свой меч, а меч должен любить своего владельца. Достопочтенная госпожа первосвященник, если мечи, составляющие эту куклу, происходят из невинных людей, как вы говорите, эти мечи не могут вас любить! Так заявила Алиса звонким, полным достоинства голосом. Повисло короткое молчание, разбил которое таинственный, сдержанный смех администратора. <свят> Интересно, что же придает такую живость вашим юным и глупым душам? Этот кисло-сладкий сентиментализм, подобный только что сорванному яблоку. Так и хочется раздавить это яблоко прямо сейчас, выпить его сок до последней капли. Её зеркальные глаза радужно сверкнули, словно отражая возбуждение своей хозяйки. Но пока ещё слишком рано. Время ещё не пришло. Крошка Алиса, ты утверждаешь по сути, что мне не хватает imagination, чтобы override imagination. Английский. Воображение. Override перезаписать. Все эти мечи, не так ли? И ты права. Мой домен памяти не позволяет более хранить такое количество мечей в высоком разрешении. Первосвященница грациозно указала рукой на голема. Тот по-прежнему медленно приближался. Насколько я понимал, заклинание полного контроля требует от владельца помнить детальную информацию об оружии. Внешний вид, текстуру, вес и прочее. Все это с помощью системной команды позволяет преобразовать оружие силой воображения. Короче, необходимое условие для того, чтобы это заклинание сработало, владелец меча должен держать в памяти всю информацию о мече. К примеру, если я собираюсь воспользоваться полным контролем над своим черным мечом, не должно быть ни малейшей, даже самой крохотной разницы между «А» и информацией о мече, хранящейся в общем банке памяти в центре кластера световых кубов, главном визуализаторе, и «Б» — информации о мече в моем пульс-свете, тогда я смогу, преобразовав «Б» силой воображения, перезаписать «А», после чего эта трансформация отразится на всех остальных. Скорее всего, эта же логика работала во время моего недавнего преображения. Однако, световой куб администратора сейчас должен быть битком набит воспоминаниями о ее жизни за 300 лет. Держать там еще и детальную информацию о 30 мечах едва ли возможно. Алиса, по-видимому, говорила с позиции своей личной убежденности. Но, тем не менее, она вполне точно оценила возможности системы. Следовательно, у мечей, составляющих голема, должны быть собственные владельцы. У каждого из этих владельцев есть душа хранящая память о мече в световом кубе и обладающая жаждой разрушения и убийства. Но где? Эта комната была отделена от мира во всех смыслах этого слова. А значит, если только владельцы не находятся здесь же, в этой самой комнате, логика не работает. «Ответ прямо у тебя перед глазами», произнесла администратор, внезапно посмотрев прямо на меня. Потом перевела взгляд левее и добавила «Юджо, полагаю, уже понял». Забыв дышать, я взглянул на Юджо, стоящего по другую сторону от Алисы. Мой русоволосый партнер смотрел в сторону первосвященницы. В лице его не было ни кровинки. Во взгляде его коричневых зрачков, устремленном вверх и слегка подрагивающим, не было вовсе никакого выражения. Это даже пугало». Я тоже поднял глаза. На куполообразном потолке была картина, посвященная мифу сотворения мира. То тут, то там мерцали вставленные в картину кристаллы. До сих пор я считал, что и картина, и кристаллы на потолке не более чем украшения. Однако Юджио сейчас смотрел туда без всякого выражения лица. Если не считать странного огня в глазах, казалось, он хочет взглядом прожечь в крыше собора дырку. Затем мой партнер хрипло выдавил. «Ясно. Вот, значит, как». «Юджо, ты что-то нашел?» Воскликнул я. Юджо медленно повернулся ко мне. Теперь в его взгляде читался ужас и прошептал. «Кирита, те кристаллы в потолке — это не украшения. Это фрагменты памяти, которые отобрали у Рыцаря Единства». «Что?» Вырвалось одновременно у кардинала и у Алисы. Я же просто потерял дар речи. Фрагменты памяти «Рыцари Единства». Это были самые драгоценные воспоминания, извлеченные из людей, когда их с помощью ритуала синтеза превращали в «Рыцари Единства». В большинстве случаев это воспоминания о любимых. У Элдри о матери, у Альберта о жене. Если так... Значит, эти кристаллы и есть владельцы мечей, из которых состоит голем. Нет, кристаллы — не более чем фрагментированная информация, хранящаяся в пульсвете. Они не могут заменить полноценные души, способные независимо мыслить. Я просто не мог себе представить, чтобы они могли установить связь с мечами и произвести заклинание полного контроля. Но что-то еще царапалось у меня в мыслях. Если эти кристаллы — фрагменты памяти всех рыцарей единства, значит, среди них должен быть и тот, где хранятся воспоминания Алисы, украденные у нее во время ритуала Синтеза 6 лет назад. А здесь — верхний этаж Центрального Собора. Два года назад, во время драки с отрядом гоблинов в пещере к северу от Рулида, Юджио получил очень тяжелую рану. И тогда, пытаясь вылечить эту рану, я точно слышал некий таинственный голос. Голос маленькой девочки сказал мне, что ждет меня Юджио на вершине собора. И после этого в нас стала вливаться священная сила, которая исцелила Юджио. Что если этот голос принадлежал фрагменту памяти Алисы? Значит ли это, что фрагменты, отобранные у рыцарей, все-таки способны к самостоятельному мышлению? Однако оставалось еще правило, что священное искусство требует контакта с целью. Даже администратор не способен послать свой голос и целительную силу из Центрального собора в рулит на расстояние в 750 километров. Такое чудо можно осуществить лишь с помощью того же принципа перезаписи явлений, что лежит в основе заклинаний полного контроля. Значит, воспоминания в Валисином фрагменте памяти — это по сути... По сути, мои стремительно крутящиеся в голове мысли прервал полный огненной ярости выкрик кардинала. «Понятно! Вот оно что! Будь ты проклята, Квинелла! Как далеко ты способна зайти в своих играх с людьми, чудовище!» Взяв себя в руки, я увидел невозмутимую улыбку первосвященницы. «Ну-ну, надо же!» Полагаю, мне следует отдать тебе должное, коротышка. Похоже, ты поняла быстрее, чем я от тебя ожидала. Ты — лицемерный адвокат милосердия. Позволь же спросить, каков ответ? Общий паттерн. Паттерн — английский, образец, шаблон, модель и в таком духе. Всех пульсветов! Или я не права? Кардинал взмахнула правой рукой, наведя свой черный посох на администратора. Если фрагмент памяти, извлечённый в ходе ритуала синтеза, поместить в ментальную модель, загруженную в новый световой куб, с ним можно обращаться как с имитацией человеческого объекта. Конечно, его разум сильно ограничен. Это существо будет мало чем обладать, кроме инстинктов, а значит, оно никак не способно выполнить столь сложную команду, как заклинание полного контроля. Я изо всех сил пытался понять значение этих невероятных слов.